Глава 49. Два года назад вся Америка следила за новостями про голубоволосую девушку, ее подругу и троих бродячих музыкантов. Эта история поглотила каждого кто-то осуждал, кто-то искренне переживал, а были и те, кто хотел бы к ним присоединиться и почувствовать дух свободы. В центре событий была Глория Макфин. Голубые волосы, взрывной характер, неугасаемые желание бунта и любви. Но Глория не всегда была такой. Ее семья, друзья и одноклассники твердили в один голос, что Глория была довольно-таки тихой, обычной девушкой. Вскоре все изменилось. Никто не понимал, что с ней происходит. Глория сбегает из дома вместе со своей подругой Ребеккой Доналл и тремя музыкантами — Алексом Мидом, Стивом Алигером и Джейм Сарвинским. Они путешествуют по Соединенным Штатам, дразнят полицию. И далее происходит трагическое событие — смерть Ребекки. Полиция убеждена, что это дело рук музыкантов, но Глория утверждает, что в смерти ее подруги виновен некий Дезмонд Уайдлер. Глорию отправляют домой в Бревард, Неприметный городок штата Флорида прогремел на всю страну. Съезжаются сотни журналистов, телевизионщиков. Все внимание приковано к Глории. Каждый хочет взять у нее интервью, поделиться с обществом информацией из первых уст. Вскоре Америку шокирует еще одна новость. Глория Макфин покончила с собой. Мы знаем множество историй, когда преступники добровольно расстаются с жизнью, лишь бы не сидеть в тюрьме. Но история Глории имеет одно веское отличие. 16-летняя школьница... 50 дней планировала свое самоубийство. Девушка вела дневник, где рассказывала о каждом прожитом дне. На маленьких страничках дневника была описана огромная боль. Глория Макфин стала неким символом свободы и надежды. Ее история — прямое доказательство того, что происходит с человеком, когда он одинок, когда вокруг недопонимание и безразличие со стороны близких. Этот яркий бунт — крик отчаявшейся души. Все произошедшее с Глорией учит нас быть более открытыми, внимательными друг к другу. Спустя несколько недель после смерти Глории миллионы подростков запустили трогательную акцию. Молодые люди в полночь вышли на улицы своих городов и запустили небесные фонарики. К каждому фонарику подростки приклеили записки со словами, обращёнными Глории. Кто-то решил рассказать ей о своих переживаниях. Кто-то написал слова поддержки и благодарности. Многие стояли с огромными плакатами, где были нарисованы Глория и Ребека. Никто не смог сдержать слез. Каждый пережил эту историю как свою собственную. Каждый понимал Глорию. Мы решили встретиться с семьей и друзьями Глории. Интересно узнать, как сложилась их жизнь после ее смерти. Джоди Макфин, мать. Джоди развелась с отцом Глории, переехала в штат Калифорния и в настоящее время живет с братом бывшего мужа Фредом Макфином. Не работает, всерьез увлеклась духовными практиками. Мне сообщили, что ее не стало спустя несколько месяцев, когда я переехала в Калифорнию. Я не поверила. Пришлось вернуться в Бревард. Когда я приехала на кладбище и увидела ее могилу, весь мой мир рухнул в одночасье. Не прошло и дня, чтобы я не вспоминала Глорию. Вот я держу ее за маленькие ручки, учу ходить. Вот я отвожу ее первый раз в школу. Она жутко волнуется, но я ее нежно обнимаю и говорю, что все будет хорошо. Глория всегда была закрытым ребенком. Она все переживала в себе. Моя вина в том, что я практически с ней не разговаривала. Мне казалось, что так правильно. Ведь дети не любят, когда родители вмешиваются в их жизнь. Да еще я была подавлена из развода. Мне было невыносимо тяжело. Я зациклилась на себе и бывшем муже. Джоди, насколько я знаю, был такой период, когда вы находились в психиатрической клинике. Да. Глория вас навестила перед своей смертью. Что она вам сказала? Я не помню. А если бы ваша дочь могла сейчас вас слышать, что бы вы ей сказали? Что я очень сожалею. Я не смогла стать достойной матерью. Я сожалею. Корнелия Нерри, бабушка. Жизнь Корнелии бьет ключом. Она вышла замуж за молодого, привлекательного итальянца Максимилиана Нерри и переехала с ним во Флоренцию. Счастливые супруги подумывают о том, чтобы взять ребенка из приюта или найти суррогатную мать. Максимилиана очень хочет стать отцом, и Корнелия поддерживает желание мужа. Глория была очень милой, светлой девочкой. Я всегда в нее верила. У нее было бы большое будущее, если бы родители не загубили ее жизнь. Я нечасто с ней виделась. У меня очень серьезная работа. Но когда у меня появлялось свободное время, я максимально посвящала себя своей внучке. Я постоянно беседовала с ней, помогала материально. Я старалась быть для нее не просто бабушкой, а лучшим другом. Корнелия, а какой была ваша реакция, когда вы узнали, что Глория стала преступницей? Знаете, я ничуть не удивилась. Всё к этому вело. Глория жила в неблагополучной семье. Каждый день она сталкивалась с ненавистью и жестокостью со стороны своих родителей. Я нередко становилась свидетелем скандалов моей дочери и ее мужа. Джоди и Дэвид ненавидели друг друга. И Глорию тоже. Нэнси Макфин, мачеха. Нэнси преподавала математику. Женщину всерьез беспокоила судьба ее ученицы. Нэнси проводила беседы с отцом Глории, а вскоре между ними возник роман. После смерти Глории Нэнси объявила о своей беременности. Еще через некоторое время мисс Лоренс стала миссис Макфин. Супруги живут в Бреварде. Нэнси до сих пор преподает. «Тяжело жить, зная, что ты являешься причиной для самоубийства. Я долгое время наблюдала за Глорией. Меня волновало ее наплевательское отношение к учебе, При этом я знала, что Глория очень способная девочка». Потом я узнала, что она переживает довольно непростой период. Ее родители разводятся. Мать постепенно сходит с ума, а отцу наплевать на обеих. «Как же так получилось, что вы стали встречаться с Дэвидом Макфином?» «Не вижу смысла об этом говорить. Мы взрослые люди. Дэвид был практически свободен, мы имели право понравиться друг другу, назначать свидание. Единственной нашей ошибкой был мой переезд». Но я это сделала не из-за того, что мне так сильно хотелось быть ближе к Дэвиду. Нет, я искренне хотела помочь Глории, заботиться о ней. Я любила ее как родную. Нэнси, если бы Глория была жива, она бы сейчас вовсю нянчилась со своей сестренкой. Как вы ее назвали? Элин. Ее появление в нашей жизни настоящее чудо. Вы, наверное, расцените мои слова как бред сумасшедший, но мы с Дэвидом думаем, что в Элен Живет частичка души Глории. Она к нам вернулась. Чет Маккупер. Чет — одноклассник Глории. В настоящее время является гордостью школы Бреверда. Он поступил в Гарвард на медицинский факультет. Также застенчивый юноша. Помимо учебы, увлечен своей милой избранницей Натали. Мы с Глорией практически никогда не общались. Она была популярной девчонкой, а я лузером. Знаете, у всех лузеров есть закон — мы непременно влюбляемся в тех, кто никогда не ответит нам взаимностью. Так и со мной случилось. Глория была моей огромной мечтой. Я так ее любил. Наши прямые никогда бы не пересеклись, если бы ни один случай. Никто не знает, что Глория пыталась покончить с собой еще до побега. Она стояла на мосту, смотрела вниз, плакала и готовилась умереть. Страшное зрелище. Тогда мне удалось ее спасти — После этого мы стали неразлучны. То короткое время, что она провела со мной, было самым счастливым в моей жизни. Чет почему ты полюбил Глорию? Что в ней было такого, чего не было в остальных? Отвечу банальной фразой. Она была не такой, как все. Она могла бы стоять спиной к вам, просто стоять, ничего не делать, но вас бы это заворожило. Вы бы смотрели на нее, не отводя взгляд, и забыли бы обо всем на свете. Глория пленила своей загадочностью. Я никогда не смогу полюбить кого-то так же, как ее. Никогда. Тезер Викери и Адам Грейс. Тезер и Адам — друзья детства. На одной из вечеринок Глория познакомила молодых людей, и у них завязались отношения. Сейчас ребята живут вместе в Нью-Йорке. Адам работает в сервисном центре, а Тезер учится в престижном колледже. После долгих раздумий она решила стать психологом. По её собственному признанию, именно печальная судьба Глории подтолкнула ее выбрать именно эту профессию. Тезер очень хочет помогать людям. Она нашла в этой благой цели свой смысл. Кстати, вместе с влюбленными из Бреворда в Нью-Йорк переехал кот Глории Принц. Перед смертью Глория решила оставить своего пушистого друга Тезер. И та по сей день о нем заботится. Мы дружили с Глорией с самого детства — Она всегда со мной делилась своими переживаниями, а я, как настоящая подруга, старалась ее поддерживать. Я была в шоке, когда узнала, во что ввязалась Глория. Бандиты, наркотики. Она будто скрывала в себе несколько личностей. Я знала скромную, вечно боязливую Глорию, а вот вторая, незнакомая мне личность, была полной противоположностью. Тезар, за несколько недель до побега Глории вы с ней сильно поссорились. Это обсуждала вся школа. Что произошло?» Она плохо со мной поступила. Но это уже не важно. Я ее давно простила, мы даже успели помириться. Несмотря ни на что, я любила Глорию. И мне ее очень не хватает. Адам, а что ты можешь сказать по поводу случившегося? Я до сих пор не могу поверить в то, что ее больше нет. Каждый раз, вспоминая наш последний вечер с ней, Глория собрала всех родных задним столом. Мы много смеялись, болтали о чем-то неважном, и никто даже не догадывался, что мы видим ее в последний раз. На следующий день ее не станет. Глория думала, что ее никто не любил, но она ошибалась. Мы который год не можем оправиться после ее смерти, потому что мы все ее очень сильно любили. Мэт Гинс когда-то Мэт был одним из популярных парней Бреварда. А еще он был первой любовью Глории, об этом она призналась на первых страницах своего дневника. Вскоре Мэт переехал в Канаду, на данный момент он учится в Антарио на журналиста. О своей личной жизни ничего не говорит. Родители парня заметили, что после самоубийства Глории Мэт замкнулся в себе. Ему до сих пор трудно завести друзей, молодой человек с головой погрузился в учебу и спорт. Я — часть фундамента, на котором строилось ее нежелание жить. Я бросил ее, разбил ей сердце. После этого она изменилась, перекрасила волосы, перестала быть хорошей для всех. У нее обострились отношения с отцом, ее исключили из школы, и она сбежала. Мэтт, некоторые люди твердо убеждены, что Глория сама во всем виновата. Что ты можешь сказать им? Вы не имеете права ее осуждать. Не дай бог никому из вас испытать то, что чувствовала Глория. Это ж настолько нужно быть сломленной, чтобы решиться на такой страшный поступок. Пятьдесят дней она готовилась к самоубийству. Пятьдесят! И никто из нас не протянул ей руку помощи. Пожалуйста, послушайте меня сейчас очень внимательно. Возможно, среди ваших знакомых есть человек, который думает о суициде. Одним неосторожным словом, действием, вы можете подтолкнуть его к смерти». Поверьте, после того, как вы осознаете свою ошибку, вы не сможете нормально жить. Люди не убивают сами себя, это такие, как мы, убивают их жестокостью, презрением, эгоизмом и равнодушием. Пожалуйста, давайте будем добрее друг к другу. Не повторяйте мою ошибку. Дэвид Макфин, отец. Отцу Глории пришлось нелегко. После того, как фотографии списанных страниц дневника Глории попали в интернет, Огромное количество людей обвинило его в смерти девушки. Дэвид пережил страшное горе и стал объектом бесконечной травли. Он потерял работу и уважение знакомых. Подростки в первые месяцы после смерти Глории ежедневно атаковали его дом, забрасывали мусором газону дома, писали нецензурные слова баллончикам на фасаде. Жизнь Дэвида превратилась в настоящий ад. Сейчас все более-менее пришло в норму. Люди успокоились, Дэвид нашел новую работу, занимается воспитанием дочери, постепенно возвращается к жизни. С бывшей женой не общается. Нет ничего страшнее, чем смерть собственного ребенка. Словами не описать ту боль, которую я испытал, виде как закапывают гроб, понимая, что больше никогда не услышу ее голос, никогда ее не обниму. Дэвид, что Глория написала про вас в своем дневнике? Она написала, что... Ненавидит меня. У нее были причины, да ненависти к вам. Были? Понимаете, Глория совсем отбилась от рук. Постоянно веселилась с друзьями, толком не училась. Я был очень зол, я кричал на нее, даже руку поднимал. Но я все это делал лишь для того, чтобы достучаться до нее. Я желал ей добра. Мог бы я вернуть все назад? Иногда я ловлю себя на мысли, что если бы не моя маленькая Элен, я бы... Я бы тоже свёл счёты с жизнью, потому что та боль, что оставила после себя Глория, никогда не утихнет. Она будет мучить меня до последнего дня». Конечно же, нельзя не упомянуть о матери Ребекки Доналл. Сара Доннелл, к сожалению, отказалась с нами беседовать. Знакомые Сары рассказали нам о том, что мать Ребекки переехала из Бреварда сразу после похорон Глории. Женщина присутствовала на церемонии погребения. Несколько человек утверждают, что они видели, как Сара улыбалась, глядя на могилу Глории.